Игорь вошел в кабинет Сергея, из которого доносился странный шум. Все сотрудники уже разошлись по домам, и в офисе оставался только он. Сергей стоял посреди своего кабинета. Взъерошенные волосы, мятая рубашка, к кроссовкам прилипла трава, а взгляд его был очень удивленный. Игорь заметил, что правая рука Сергея была сильно сжата в кулак, да так, что побелели костяшки пальцев. «Хорошо, хоть не голый», – прошептал Сергей и рухнул в рабочее кресло. «Серега, ты где был? Мы тебя всем офисом обыскались», – воскликнул Игорь. «Ты чего телефон отключил? Или что произошло?» «Произошло», – тихо ответил Сергей. «Что-то произошло». Наверное, мне будет лучше пойти домой. Как-то я себя странно чувствую. Домой обязательно надо идти. А вот скажи мне, милый друг, как ты вошел сюда? В смысле вошел? Как все нормальные люди, ножками. Но мимо меня ты не проходил. Все двери давно закрыты. Я тут один остался. Сегодня я закрываю офис. Игорь, не неси чепуху. Я вошел через дверь на складе. «Стоп, стоп, стоп!» — замахал руками Игорь. «Я ее опечатал еще полчаса назад, а ты появился в своем кабинете минут десять как, судя по шуму, который шел отсюда!» «Игорь, прекращай играть в Шерлока Холмса. Твои дедуктивные методы тебя подводят!» Сергей неопределенно махнул рукой и продолжил с интонацией, в которой сквозил холодок. «Я же не сразу в кабинет пошел. Я в туалет зашел, руки помыл». Только потом сюда поднялся. Да и какая тебе разница, где я был? Сейчас я здесь и очень хочу пойти домой. Я устал. Серега, я не хочу тебя ничем обидеть, но мы все волновались. Куда ты пропал? Ни ответа, ни привета. Мобильник отключен, нигде в офисе тебя нет. Вроде только с Марией разговаривал и пропал. Как сквозь землю провалился. Тебя весь офис искал. Елена Александровна в бешенстве уходила. Маша и Андрей места себе не находили. Перед Еленой я ответ все равно завтра держать буду, там и разберемся. А что до Маши и Андрея? Что-то я их здесь не вижу. Озабочено ищущих меня. Все по домам давно разъехались. Серый, не пыли. Мария поехала к Алене. Ты ведь помнишь, что Алена болеет? И мне кажется, ты еще помнишь, что она рассталась со своим парнем. Мне вообще кажется, что это ее болезнь исключительно от нервов. Через пару дней оклемается. А что касается Андрея, он тебе постоянно названивал, да только никто трубку не брал. И сейчас он по пути домой пытается успокоить дотю, на которую наехала наша Горгона. Так что ты не очень-то и прав. В полицию мы, конечно, не побежали. Тебе ведь не пять лет. И ты не в зоопарке потерялся. Так ведь? Да, да, ты прав, Игорь, устал, ответил Сергей. Я просто очень сильно устал. Мне сейчас хочется очутиться у себя дома и ни о чем не думать. Прости, если обидел тебя. Я сегодня отосплюсь и завтра буду как огурчик. Пойдем домой, а? Хватит этих вопросов. Я здесь. Ничего серьезного не произошло. Давай оставим сейчас все как есть, а расспросы оставим на завтра. «Что-то мне подсказывает», — с легким прищуром ответил Игорь. «Что и завтра ты будешь неразговорчив?» «Ну да ладно». «Пора закрывать эту контору. Пошли домой». На улице Игорь посадил Сергея в такси, а сам решил немного пройтись пешком. Надо было переварить произошедшее сегодня с Сергеем. Очень хотелось разобраться во всем этом яралаше. Ну и домой после утренней ссоры с женой и дочкой не хотелось торопиться. Игорь прекрасно понимал, что Сергей что-то не договаривает, И не просто что-то, а многое. Не может так человек пропасть посреди рабочего дня, а потом появиться в своем кабинете и заявить, мол, никто не заметил, как он выходил и вернулся. Стоп, а где его пиджак? Внутренне воскликнул Игорь. Ведь он точно был в пиджаке. Он сам его в нем видел, а уехал Сергей в одной рубашке. И в кабинете Игорь не заметил его присутствия. Тоже мне Шерлок. Усмехнулся себе в усы Игорь. Пора домой. Зайдя по пути в цветочный киоск, он пошел домой мириться со своими любимыми женщинами. Ведь в конце концов он их любит, а мелкие неприятности иногда случаются. Завершить этот день надо миром.